Глава 20. Что такое революция? Государственное право утверждает: изменение конституционного строя не предусмотренными конституцией средствами. Если согласиться с этой сухой дефиницией, то нацистская революция марта 1933 года не была революцией, ибо всё происходило строго так сказать, законно с использованием средств предусмотренных Конституцией и чрезвычайное распоряжение Рейхс-президента и решение передать неограниченную законодательную власть правительству, решение за которое проголосовали больше двух третей депутатов Рейхстага, как оно и полагается при внесении изменений в Конституцию? Разумеется, Всё это очка втирательство. Но даже если посмотреть, как дело складывалось в действительности, а не на бумаге, возникают кое-какие сомнения в том, что произошедшее в марте 1933 года заслуживает названия революция. Ведь с точки зрения common sense, самым важным в революции является то, что революционеры с оружием в руках штурмуют твердыни существующего порядка, атакуют полицию, армию и тому подобное и в конце концов побеждают. Примечание. Common sense. Общее представление. Английский. Конец примечания. Очень часто в этом нет ничего вдохновляющего и прекрасного, поскольку сплошь и рядом связано с бесчинствами, насилием, брутальностью плебеев, ограблениями, убийствами и поджогами. Но от людей, называющих себя революционерами, всё-таки ждут того, что они идут в атаку, проявляя мужество, рискуют жизнью и свободой. Баррикады нынче, наверное, нечто устаревшее, но спонтанность, вдохновение, подъём, бунтарство Это, конечно, существенные черты настоящей революции. В марте 1930 года не было ничего подобного. Всё происходившее тогда было состряпано из самых причудливых элементов, из среды них начисто отсутствовали мужество, храбрость и великодушие, причём отсутствовали с обеих сторон. Четыре вещи принёс с собой март 1933 года. Из их соединения сложилась неприступность нацистской власти. Террор, праздники с напыщенной декламацией, предательство и наконец коллективный коллапс. Синхронный индивидуальный нервный срыв у миллионов людей, рождение многих, да, в общем-то, большинства европейских государств. происходило куда кровавей. Но ни одно не было столь отвратительным. Европейская история знает две формы террора. Одна кровавое буйство опьянённых победой революционных масс, другая холодная, обдуманная жестокость победоносного, рассчитанного на устрашение и демонстрацию власти государственного аппарата. Эти формы обычно соответствуют революции и реакции. Первая форма террора революционна. Она прокидывается возбуждением и яростью в данный момент, потерей контроля над собой. Вторая форма террора репрессивна. У неё есть оправдание возмездия за ужасы только что произошедшей революции. Нацисты стали исключением. Соединив обе формы террора, таким образом их террор не может быть оправдан никакими мотивами. Террор 1933 года был делом рук настоящего кровожадного плебса, подонков из СА, СС тогда ещё не играли такой роли, как впоследствии, но СА действовали при этом как вспомогательные отряды полиции. никакой спонтанности и возбуждения и никакого риска напротив штурмовики чувствовали себя уверенно зная что выполняют приказ и неукоснительно соблюдая строгую дисциплину примечание са штурмовые отряды ss отряды охраны военизированное формирование Энс-де-Апе первоначально предназначались для личной охраны Гитлера и входили в состав штурмовых отрядов СА. С 1934 года СС встали отдельной карательной структурой. Конец примечания. С внешней стороны это был революционный террор. Аравы диких небритых хамов вламываются ночью в дом И валакут беззащитных сонных людей в пыточные подвалы. Но внутренним содержанием их акции был реакционный террор, холодное, точно рассчитанное государственное мероприятие, совершаемое при умелом полицейском и военном прикрытии. Всё это делалось не в возбуждённом состоянии, которое возникает в ходе победоносной борьбы и преодоления большой опасности, Ничего подобного у нацистов не было. Это делалось и не в отместку за жестокости и зверства, ученённые врагами. Никто не был жесток по отношению к нацистам. Всё, что происходило, было просто бредовым переворачиванием нормальных представлений. Бандиты и убийцы выступали как полицейские, облечённые всеми государственными полномочиями. К жертвам обращались как к преступникам, унижали, арестовывали и убивали без суда. Вот пример настолько вопиющий, что вызвал общественный резонанс. В Кёпеннике социал-демократ, профсоюзный лидер, вместе со своими соновьями оказал сопротивление штурмовикам, вломившимся ночью в его дом, чтобы произвести арест. В перестрелке он убил двух штурмовиков, безусловно действуя в пределах необходимой обороны. В ту же ночь социал-демократ и оба его сына были схвачены во много раз превосходящими по численности штурмовиками. Их прибыло два отряда и повешены в сарае поблизости от дома. На следующий день в Кёпенике появились дисциплинированные, четко исполняющие приказы отряды штурмовиков. Они врывались в дома тех, кто был известен как социал-демократ, И убивали на месте без суда и следствия. Число убитых осталось неизвестным. Примечание. Хафнер довольно точно излагает события Копенганской кровавой недели 21 по 26 июня 1933 года. Действительно, 21 июня в дом к руководителю социал-демократического профсоюза Антону Шмаусу Вломились штурмовики, принялись его избивать. Двадцатидвухлетний сын Шмауса начал стрелять в штурмовиков, убил троих. После чего он был застрелен, а вся семья Антона Шмауса была не просто убита, а забита насмерть. На следующий день в Кёпенник на грузовиках въехала орда штурмовиков. Началось избиение социал-демократов, коммунистов, евреев, а также известных противников нацистского режима. Избивали не просто того или иного человека, а всю его семью. Женщин избитых заставляли мыть пол от крови и продолжали избиение. Руководил операцией штурмовик Герберт Герке. Он лично забил насмерть социал-демократа, бывшего президента земли Мекленбург-Шверин. Йоханнаса Штеллинга сам Гарберт Гарке убит в марте 1945 года. Точное число забитых насмерть во время Копенิกской кровавой недели неизвестно. Трупы засовывали в мешки с камнями и сбрасывали в шпрею. Из известных политиков были убиты руководитель окружной социал-демократической организации Рейхсбанера союза германских участников войны и республиканцев Пауль фон Эссен, руководитель городского рейхсбаннера Рихард Асман, коммунисты Карл Покерн и Эрих Яницкий, депутат Рейхстага от католической партии центра Генрих Кроне 1895-1989 годы подал запрос министру внутренних дел по поводу рейхсбаннера копенгагенских событий. Министр юстиции Франц Гёртнер в ответ на этот запрос издал распоряжение о помиловании не только копенгагенских убийц, но и всех, кто активно действовал летом 1933 года в рамках борьбы с марксистской угрозой. Конец примечания. Этот род террора имел то преимущество, что всегда можно было пожать плечами и заговорить о так называемых неизбежных печальных издержках любых революций, то есть сослаться на оправдание революционного террора. Или можно было указать на строгую дисциплину исполнителей, мол в Германии царит покой и порядок. Так что на лицо всего только полицейские акции, спасающей страну от революционных бесчинств, то есть провести оправдание реакционного террора. Оба эти оправдания сменяли друг друга в зависимости от публики, на которую ориентировались адвокаты нацистского террора. Этот троп паблисити, разумеется, приводил и сегодня приводит к тому, что чем дальше, тем больше нацистский террор становился всё отвратительнее, чем какой-либо иной в европейской истории. Даже в жестокости могут быть черты величия, если жестокость совершается с пафосом высшей искренней решимости. Если те, кто совершает жестокость, фанатично преданы своему делу, как это было во французской революции, в российской и испанской гражданских войнах, Нацисты никогда не демонстрировали ничего, кроме перепуганных бледных физиономий и залгавшихся убийц. Систематически занимаясь пытками и убийствами из защитных, они ежедневно торжественно уверяли всех и каждого, что никого и пальцем не трогают, и что ни одна революция еще не совершалась так гуманно и не была так бескровна. Да. Спустя несколько недель после начала кошмара был принят закон, согласно которому жестокое наказание ожидало и того, кто в четырёх стенах своего собственного дома стал бы вести разговоры о терроре. Само собой, нацисты вовсе не стремились по-настоящему скрыть свои кровавые дела. Скрывая их, они не достигли бы своей действительной цели. вызвать всеобщий ужас, растерянность и покорность. Воздействие террора, однако, должно было возрасти благодаря тайне, в которой он совершался, и той опасности, которой подвергался всякий, решившийся об этой тайне заговорить. Открытое обсуждение того, что происходило в пыточных подвалах СА или в концлагерях, с трибуны ли оратора или на газетной странице могло бы даже в Германии привести к отчаянному сопротивлению тройна прошептанные жуткие истории Будьте осторожны, дорогой сосед. Знаете, что случилось с Х? Безпроигрышнее ломали хребты и души. Тем более, что людей отвлекали и занимали шёл непрекращающийся хоровод праздников, посвящений и национальных торжеств. Началось всё перед выборами с грандиозного праздника победы, дня национального возрождения 4 марта. Марши и фейерверки, оркестры, барабаны и флаги над всей Германией. Гитлер, ревущий из тысяч репродукторов, Клятвы и обеты, и всё это, несмотря на то, что было ещё неизвестно, не принесут ли выборы поражения нацистам? На самом-то деле так и вышло. На последних выборах в Германии они получили 44% голосов. До того было 37%. Большинство немцев всё ещё голосовало против Гитлера. Примечание: На самом деле всё обстояло не так радужно. Нацисты получили на выборах 43,91%, социал-демократы 18,25%, коммунисты 12,32%, католическая партия центра 11,25%, немецкая народная партия 1,1% это были партии антинацистские. Получалось, что даже без нацистской чистки в парламенте голосующих против нацистских законов было бы 49,2%. Надо приплюсовать ещё мелкие националистические партии, скорее поглощённые нацистами, и получится, что даже без чистки в Рейхстаге У нацистов было подавляющее большинство 57,18%. Конец примечания. Если учесть, что террор был уже в полном разгаре, и левым партиям в последние решающие недели фактически заткнули рот, то стоит согласиться с тем, что немецкий народ в основной своей массе вёл себя ещё вполне прилично. Но это уже не было помехой для нацистов. Поражения отпразновали как победу. Террор усилился, праздники удесятерились. Флаги целых 2 недели не исчезали с балконов и окон. Неделю спустя Гинденбург отменил старые цвета государственного флага, и нацистский флаг со свастикой стал временным имперским флагом. вместе с черно-бело-красным примечание флаг веймарской республики черно-красно-золотой вместе с конституцией германии был принят 19 августа 1919 года учредительным народным собранием в городе веймаре черно-бело-красный флаг флаг германской империи монархисту паулю фон гинденбургу он был милее Чем революционно оккультный партийный флаг нацистов, красное знамя в центре белый круг с чёрной свастикой. 12 марта 1933 года Гинденбург издал указ. Отныне у германского государства было два флага: нацистский и кайзеровский. 15 сентября 1935 года Нацистами был принят закон о флаге Рейха. С этого времени флагом Германии стал нацистский партийный флаг. Конец примечания. И снова ежедневные шествия, торжественные митинги, благодарственные собрания в честь национального возрождения, военная музыка с утра и до поздна, чествование героев, освещение знамён. И наконец, в качестве апофеоза, безвкусное, напыщенное, помпезное сущий балаган. Представление дня под Цдама. Старый предатель Гинденбург стоит у гробницы Фридриха Великого. Гитлер в сотый раз клянётся верности неизвестно чему. Колокольный звон. Депутаты торжественно проходят в церковь, опущенные шпаги, военный парад Маршщие флажками дети факельное шествие Примечание День Потсдама День национального обновления Торжества в честь созыва нового Рейхстага прошедшее 21 марта 1933 года в бывшей королевской и императорской резиденции Потсдаме Первое массовое нацистское празднество сжиссированная Йозефом Геббельсом. Кульминацией стала встреча престарелого маршала Гинденбурга и молодого политика Гитлера. Маршал в пышной военной форме пожимает руку почтительно склонившегося перед ним политика во фраке и цилиндре. Цилиндр Гитлер, понятное дело, снял. Встреча произошла перед гарнизонной церковью Николаискирхе. После чего было торжественное богослужение в той же церкви. Депутаты-католики отслушали мессу в расположенной рядом католической приходской церкви. Социал-демократические и коммунистические депутаты не принимали участия в Дне Потсдама. Лидовые депутаты не пришли, а руководители фракций, которые должны были получить приглашение, их не получили. Поскольку, согласно объяснению министра внутренних дел Вильгельма Фриха, были заняты на общественно полезных работах в концлагерях. В качестве рейхсканцлера Гитлер принёс присягу на верность Конституции Веймарской республики, кокавую он нарушал несчётное количество раз. Конец примечания. Чудовищная пустота И бессмыслица этих не прекращающихся ни на миг-то жестов разумеется, не входила в планы устроителей. Население нужно было приучить праздновать и, так сказать, национально возрождаться, хотя бы оно и не видело для этого никаких оснований. Для всеобщего ликования хватало и того, что людей, не желавших принимать в нем участие, тссссс's Ежедневно и еженочно садиски пытали и забивали нас медь железными прутьями. Итак, мы будем с волками жить и по волчьи выть и праздновать волчьи праздники. Хайль! Хайль! Примечание. Приветствие Хайль Гитлер, да здравствует Гитлер, было введено Рудольфом Гессом. Во время одного из подъездов, по окончании речи Гитлера, Рудольф указал на фюрера и заорал: "Хайль Гитлер!" Зал подхватил этот крик, и с той поры приветствие стало таким же атрибутом нацизма, как и так называемый римский салют, скинутая вверх правая рука. После покушения на Гитлера 20 июля 1944 года Нацистское приветствие было введено в обязательном порядке в Вермахте, в гражданской жизни. Никто не предписывал законодательно вскидывать при встрече руку и орать "Хайль", но если ты не отвечал на такое приветствие, то у тебя могли возникнуть проблемы. Конец примечания. Многим это пришлось по вкусу. Кроме всего прочего, в марте 1933 года стояла великолепная солнечная тёплая погода окунуться в радостную толпу на согретой весенним солнцем площади и слушать торжественные речи обо отечестве, свободе, национальном возрождении и священных обетах что же тут плохого уж во всяком случае это лучше, чем в пустой холодной казарме эса получить промывание желудка с помощью насоса и резинового шланга. Поначалу в праздниках участвовали из страха. Но однажды, попраздновав из страха, люди не хотели в дальнейшем праздновать только по этой причине, ведь это было бы пошло и достойно презрения. В дальнейшем они взвинчивали себя до надлежащего праздничного настроения. И это станет дополнительной психологической причиной победы национал-социалистической революции. Конечно, для того, чтобы победа была полной и окончательной, понадобилось ещё и многое другое. Например, трусливое предательство вождей всех партий и организаций, которым доверилось 56% немцев 5 марта 1933 года. голосовавших за них и против нацистов примечание не 56 процентов а в лучшем случае 42 процента конец примечания